Глава 26. Какой-то подвох. К сожалению, нас нет дома. Оставьте, пожалуйста, сообщение после сигнала. В третий раз за последние 15 минут произнес долбанный автоответчик. Вот стоило выпрашивать у Грима его мобильный, чтобы наткнуться на эту бесчувственную машину. Я всего лишь хотела предупредить родных, чтобы не переживали обо мне. Но они, похоже, и так не сильно печалились. Интересно, где носит родителей в такую рань? Отец, возможно, на пробежке, а мама? Спит? Ушла в салон? Часу-часу не легче. Решив больше не испытывать удачу, я дождалась долгого гудка. Мама, папа, это Полина. Жива, здорова и не кашляю. Вы меня не теряете, я улетела в отпуск с подругой. Ну, той самой, у которой оставалась с ночевкой. Вы ее не знаете, зовут Даша. «Хорошая, милая девочка, никакого криминала. Своим телефоном я еще не разжилась, но, как будет возможность, выйду на связь. Люблю!» Проговорив все это на одном дыхании, я нажала отбой и уставилась на сидящего рядом Елагина, чей откровенно насмешливый взгляд не отрывался от моего лица. «Ну и чего ты так уставился? Меня еще ни разу не называли милым и хорошим. А Дашей? Вполне возможно». «Шут, гороховый!» Закатив глаза, произнесла я и, вернув Гриму телефон, откинулась на спинку сиденья. «Долго нам еще ехать? Мы же в аэропорт?» «Минут десять», — отозвался Грим. «И нет, в аэропорт нам путь заказан. Глеба там поди, давно ждут». «А куда?» «Мой знакомый нашел вам частный самолет. До Садари 5 часов лету. В гостинице для вас зарезервирован номер. Вся информация у Глеба. «По поводу аукциона ничего выяснить не удалось, придется вам ориентироваться на месте». «Вам? То есть ты с нами не летишь?» Я с удивлением поняла, что привыкла к обществу гнома и теперь не представляла дальнейших приключений без него. «У меня здесь дела. Да и Лина обидится, я и так ее очень сильно подвел». Грим продолжил рассказывать об их с Линой первой встрече-знакомстве. На радио играло что-то за унывное. Я упиралась макушкой в мягкое сиденье и мечтала о чашке кофе. А примастившийся рядом Глеб спал, как невинный младенец, сжимая в руке мою ладонь. Вскоре впереди показался металлический забор. Машина заехала на территорию заброшенной базы и остановилась напротив строения, напоминавшего огромную пластмассовую коробку. Разбуженный резкой остановкой Глеб сладко потянулся, приказал мне сидеть внутри и вышел вместе с гримом наружу. К ним тут же подлетел низкорослый мужчина, чье объемное пузо облегал джинсовый комбинезон. Потрясывая темными кудрями, он махал руками, что-то недовольно выговаривая Елагину. Но быстро понял, что не на того нарвался. Втянул голову в плечи и отошел подальше. Их приговоры не заняли много времени. Вернувшись за мной, Глеб взял меня за руку и повел к коробообразному ангару, внутри которого грим с незнакомцем разглядывали небольшой самолет. «Тим, надеюсь, эта коломага выдержит 5 часов в небе. Ты же понимаешь, если с моей женой во время полета что-то случится, я тебя и на том свете достану». Окинув мужчину ледяным взглядом, произнес Глеб и тут же расплылся в широкой улыбке, которую я про себя называла маньяческой. «Обижаешь, приятель. Каспер и Ко. Все только в самом лучшем виде. С вами мой племянник летит, а он лучше в своем деле». Не успел мужчина договорить, как открылась самолетная дверь, и по трапу спустился худощавый рыжеволосый парень. «А вот и он, Руслан Камишев, ваш пилот. Все готово, Рус?» «Да, давно уже». Голос у пилота, несмотря на его щуплую фигуру, был зычным, грубоватым. «Можно подниматься!» Он кивнул нам с Глебом и вернулся обратно в самолет. Прощание с гномом прошло быстро. Глеба он просто похлопал по ноге, ничего не говоря о меня, отвел в сторону и под пристальным взглядом Елагина взял за руку. «Поль, присмотри за ним. Прошу тебя. Не дай ему сдаться тьме». Внешне это пока не проявляется, но ему с каждым днем все труднее себя контролировать. Она его подчиняет. А ты, я уверен, знаешь, как сильно Глеб не любит, когда им пытаются управлять. Наворотит делов. Не исправишь. Пригляди. А? Я... я очень постараюсь. Кивнув, я наклонилась и обняла Седовласова гнома за шею. «Ты хоть поняла, что наш пилот — вампир?» — спросил Елагин, плюхнувшись на сиденье рядом со мной. В салоне, кроме нас двоих, никого не было. Рыжеволосый парень закрылся в кабине, готовясь к полету, а я прислушивалась к своему желудку, мысленно умоляя его потерпеть с голодной революции до конца полета. — Нет, а ты как узнал? — нахмурилась я. Бледный, как привидение, и клыки даже не пытается скрыть. Молодой еще. Главное, чтобы это не мешало ему рулить. Не переживай, цветочек. «Твой муж закончил лётные курсы. В случае форс-мажора дам чим тебя с ветерком». «С ветерком? Это ты на разгерметизацию намекаешь?» Самолет начал выруливать на взлетную полосу. И от увеличения числа оборотов турбовинтовых двигателей нас начало потрясывать. Вцепившись мертвой хваткой в ручки кресла, я зажмурилась. «Не знал». «Что ты такая трусиха, принцесса?» Заржал сидевший рядом гад. «Расслабься. Нечего тут бояться. Самолет маленький, вот и шумит. Громче дрели. Видя, что его подбадривающие слова не возымели на меня никакого эффекта, он схватил меня за талию, вытащил с кресла, перетянул на свои колени и пристегнул ремень. «Все. Успокойся». И я успокоилась. Не знаю почему. Просто в его объятиях я забывала даже дышать, а все посторонние звуки, вроде рёва турбин, превращались в белый шум. «Если ты пообещаешь, что постараешься уснуть, я дам тебе кусок мясного пирога». Хриплый шёпот со дрожью вдоль позвоночника. «Не ври, нет у тебя никакого пирога». «Давай поспорим». «На что?» «Так-так», — постучал он пальцем по подбородку. «Кресло неудобное, разложить тебя тут не получится». «Так что согласен на поцелуй». «То есть если у тебя есть пирог, ты меня целуешь, а если нет, то ты меня». В ярко-зеленых глазах горел озорной огонек, что вызывал ответную улыбку. Я чую какой-то подвох. «Ой, да брось, какой тут может быть подвох, принцесса? Посмотри в мои черные глаза и скажи «По рукам, по рукам». «Но только потому, что я очень хочу есть». Хмыкнув, Глеб потянулся за лежащим на соседнем кресле рюкзаком, расстегнул молнию, достал завернутый в полиэтиленовый пакет сверток и положил мне на ладонь. Он был такой теплый и так восхитительно пах, что рот тут же наполнился слюной. Еще на дне нашлась бутылка с водой и плитка шоколада которая тут же перекочевала в карман моей толстовки. «Откуда?» — прошептала я, все еще не веря своим глазам. «Потом скажешь спасибо Гриму. Это он позаботился. «Эй, ты куда потянулась? Никаких пирогов, пока не выполнишь долг!» Вместо того, чтобы коснуться подставленных мною губ, этот нахал убрал за спину мои волосы и принялся покрывать поцелуями мою шею. Освободив одну руку, я принялась смеяться и молотить ею по его плечу. Мы на один договаривались, прекращай, щекотно. «Елагин, я тебя убью!» «Боги, как же хорошо!» «Зато смотри, мы уже набрали высоту, ты даже не заметила!» — произнес он, кивая на иллюминатор. Пирог мы прикончили очень быстро. Глеб не дал мне перелезть. Устроил мою голову на своем плече, и следующие три с половиной часа я спала, как убитая. И лучше бы не просыпалась.